Глава 66. Пятидневная дорога до столицы оказалась спокойной и бедной на события, но мне все равно она запомнилась. Во-первых, я еще никогда не уезжала так далеко от Гроулис. Во-вторых, интересно было наблюдать за нашим обозом, хотя тут больше подходит другое название армия. Я реально находилась среди каких-то военных маневров. То одна группа солдат резко уходила вперед на разведку, то другая возвращалась с тыла докладывая, что все чисто. Небольшие отряды разведчиков шныряли по бокам дороги и постоянно являлись докладами. Эван четко руководил этой малопонятной мне жизнью, натаскивая весельчака и ручья. Оба парня с первых же минут нашего путешествия преобразовались в настоящих воинов. Назвать их пацанами уже язык не поворачивался. Серьезное, собранное, умеющие понимать и оценивать обстановку, Они хоть и внимательно прислушивались к советам Эвана, но издалека видно, что тоже не лыком шиты. Прав был Макс, когда однажды мне сказал, что настоящего бойца нужно воспитывать с детства. Несколько штатских в нашем отряде смотрелись на их фоне глупыми увольнями, но это до поры до времени. Когда необходимо будет шустрить на столичном рынке, то уже не военные, а гражданские во всей красе покажут себя каждому свое. С каждым пройденным днем Горы становились все реже и ниже, а потом совсем исчезли, превратившись в небольшие холмы. Вскоре и холмы сгладились. Мы выехали на широченную равнинную дорогу, такую непривычную после горных троп. Солнце все сильнее припекало. Я уже сменила свою меховую накидку на более легкую. Спасибо многомудрому Стюарту, что надоумел взять с собой одежду под разные сезоны. Остальные опытные путешественники упустили этот момент и ничего мне не рассказали, решив, что я сама должна знать очевидные для них вещи. То, что мы недалеко от столицы, стало ясно на четвертый день. Все больше и больше встречается на дороге повозок и своим ходом бредущих людей. Пустынная местность сменилась постройками, одних только деревень штук 5 пересекли, а уж считать по обочинам постоялые дворы и какие-то еще непонятные заведения для путников, Я перестала после первой дюжины. Вскоре дома стали встречаться все чаще и чаще, превращаясь в одну огромную деревню. Вот мы и в пригороде Инхема, в какой-то момент пояснил серьезный Дакс. Пора, Леди Гроу, вам перебираться в карету. Вздохнув, так и сделала. Что поделать, если в средневековье понты дороже денег? Этот расфуфыренный, покрытый резьбой и позолотый саркофаг на колесах Эван притащил из своего даксфорта На его просьбу ехать с комфортом всю дорогу наотрез отказалась. Хватит с меня и прошлого каретного опыта. Но зато дала обещание залезть в конный лимузин, как только Инхим появится на горизонте. Теперь пришлось держать обещание, хотя на коне мне привычнее, да и обзор лучше. Отодвинув в сторону оконную шторку, Смотрю на происходящие изменения, задом чувствуя, что гладкая земляная дорога закончилась и началась булыжная мостовая. Э, Ван! Примерно через час выснулась я из окна, окончательно озверев от передаваемой дорогой вибрации. Будь у меня пломбы во рту, то они бы все повылетали. да долго еще! Недолго, понимающе улыбнулся он. Через две улицы будет неплохая гостиница. В ней и остановимся. Потерпите! И, пожалуйста, уберите голову. Подобное может не только сделать вас мишенью, но и считается не очень приличным для благородной особы. Будь вы, например, собакой, то можно, но не человеку». «Собака тот, кто выдумал такие дороги и кареты», мысленно ответила я Даксу, скрывшись внутри этого гроба на колесиках. «Не соврал». Вскоре тряска закончилась, и Макс, услужливо распахнув дверь повозки, очень напыщенно произнес Ваше путешествие, досточтимая леди Гроу, подошло к концу. Не соизволите ли выйти и занять покои в этом доме? Никогда за весельчаком подобных манер не замечала. Видимо, Эван науськал. Опершись на руку моего начальника-стражи, важно ступила на двор постоялого двора и осмотрелась. Место явно не для простолюдинов. Везде чисто, много клумб с цветами, а посреди маленькой площади бьет фонтанчик. Рядом с каретой стоит мужик с бородкой. Меня привлекла его одежда. Ливрея, расшитая серебряными нитками, красные панталоны, украшенные внизу рюшами, и ботинки с большими медными пряжками. Очень сильно отличается от нашей горской одежды. Ощущение, что лет на сто вперед переместилось. А может быть и больше. Я не очень сильна в исторической моде. Увидев, что я обратила на него внимание, Мужик согнулся в достаточно глубоком поклоне и пролебезил. «Достопочтенная леди Гроу, я хозяин гостиницы Байдар Тубинно. Счастлив лиц зреть вас в моем скромном заведении. Если цена для вас не покажется непомерной, то могу предложить гостиницу попроще и подешевле. У нас недешево». И столько слащавой патоки было в его голосе, что казалось, на звуке сейчас мухи слетаться начнут. Может, в столице так и принято, но мне прямо матернуться захотелось, чтобы немного выровнять общий фон. К явно издевательским словам хозяина еще прилагался и красноречивый взгляд. Без очков видно, что этот тубинно в гробу видал таких аристократов, зачем-то припершихся в цивильную столицу. Еще и Эван тихо лыбится, ожидая моей реакции. Видимо, знает, зараза, как на неискушенных горных дев инхименийская двуличность действует. «Ну-ну, в эту игру можно играть и вдвоем». «Лорд Дакс», — обратилась я к своему компаньону. «Действительно, как и сказал этот...» э... «Ай, ладно, неважно, как зовут. Важно, что он сам признался, что его хлев очень скромен. Да вы и сами видите, у меня слуги живут лучше. Это же какой урон чести! Не удивлюсь, если здесь даже тараканы водятся и в каждой комнате не стоит по клавиролю. Что поделать? Понимающе ответил Эван, сдерживая смех. «Это инхим. Тут везде так, а местами даже хуже. Думаю, что за пару дней мы с вами подыщем более подходящий нашему статусу дом. Лучше дворец». «Согласен, леди Гроу. Но пока остановимся здесь». «И сколько стоит промучиться ночь в этом убожестве?» «Двадцать золотых». Тут я чуть не поперхнулась, услышав такую грабительскую цену. «Мне бригада высококлассных мастеров за зиму столько же обошлась» но марку держать надо, поэтому, вздохнув, грустно произнесла. «Да, какая дыра, такая и цена. Нищенская. Чего еще ожидать от этого городка? Надеюсь, здесь хоть не воруют? Что вы!» — воскликнул офигевший от нашего диалога Тубинна. «У меня приличное заведение, есть и охрана». «Охрану свою оставь при себе. Мои вещи будут охранять настоящие воины, а не ряженые деревенщины». — И хватит тут уже перед нами красоваться. Веди в самые лучшие комнаты. Учти, трактирщик, если они мне не понравятся, то выпарю. Добила я окончательно этого сноба столичного. — Я не трактирщик, госпожа, а гастельер, — промямлил он. — Пусть так. Главное, что против порки не возразил. Быстро веди, считаю до трех. Мужик чуть ли не рысью с места сорвался, приглашая то ли идти, то ли бежать за ним. Всю дорогу через действительно роскошный коридор Усланный красной дорожкой и завешанный картинами, он расхваливал свою гостиницу, говоря, что она самая лучшая в столице. Я же специально кривилась и отпускала едкие замечания по интерьеру. Пусть думает, что мы горцы привыкли к более комфортным условиям. Как говорится, имидж реклама, а репутация капитал. С репутацией пока у нас не очень, а вот пыль в глаза пустить умеем. «Браво!» – захлопал в ладоши довольный Эван – когда мы остались наедине в роскошных апартаментах, отпустив почти готового к порке хозяина гостиницы. Впервые вижу, чтобы так быстро сбивали спесь со столичных. В Инхиме все знают, что горцы не очень богаты, поэтому даже простолюдины не упускают случая осторожно уколоть лордов. Но сегодня вы были великолепны. Не пытались сбить цену, не стонали, что дорого, и не уехали в более дешевое место. Даже я поверил, что тут хлев, хотя это место считается очень солидным. «Поверьте, Эван, — призналась я, — когда услышала сумму за одну ночь, то очень хотелось сбежать. Исключительно внутренняя стервозность и вера в то, что вы не просто так выбрали такую дорогую гостиницу, не дали мне этого сделать. Но двадцать золотых за ночь — это слишком. Вообще-то не двадцать, а сорок. Мои покои отдельно от ваших. Но я готов и на большие траты, поэтому о своих деньгах не переживайте» зато я не готова шиковать за чужой счет». «Ох, Джейн!» Со вздохом уселся Дакс в роскошное кресло. «Обычно вы мне кажетесь очень умной, но иногда ведете и размышляете, как маленькая девочка. Неужели вы думаете, что мне не будет приятно немного побаловать вас после суровых замков Шетских гор? Если я могу заплатить за такое удовольствие, то почему должен от него отказываться? Не устраивает подобное объяснение? Тогда получите другое». Вы всеми силами пытаетесь посадить меня на трон, поэтому все расходы имею право оплачивать из своего кармана. И нам необходимо выглядеть солидно. Слухи в столице разносятся очень быстро. Уже завтра утром все нужные люди будут знать, что голодранцы из гор теперь тратят достаточно большие суммы на свой комфорт, а не ютятся в клоповниках, пытаясь сэкономить лишний медяк. У нас появляется статус, без него никто разговаривать с нами не будет». Меня самого бесят местные обычаи, но мы не дома, чтобы жить по собственным правилам. Мелочи очень важны в той дипломатической игре, которую мы затеваем. Сорок золотых за ночь на двоих – это не мелочи, принимая доводы Дакса, но еще по привычке, немного сопротивляясь, промямлила я. Джейн, на них не купить ни любовь, ни дружбу, ни верность. Значит, цена такого богатства не слишком велика. Уговорили, улыбнувшись, признала правоту собеседника. И что будем делать дальше, великий транжира и философ? Отдыхайте. Я же пойду в город и попытаюсь договориться о встрече с Теодором Тихим. Я с вами? Нет. Некоторые вещи стоит делать в одиночестве. Увидев толпу людей, так как вашу охрану придется взять с собой, высокопоставленный человек-проводника Дика может неправильно понять происходящее. Даже с одним мной он сильно рискует. Тогда я полезла в свой дорожный сундучок и достала из него маленькую шкатулку. Пусть человек дико передаст королю вот это. Уверена, нам тут же назначит встречу. Можно посмотреть. Я открыла шкатулку. Там лежал стеклянный черный кружочек, выполненный в виде улыбающегося, подмигивающего смайлика. Эван неожиданно хохотнул. Очень необычно и забавно. Я бы на месте Теодора заинтересовался, получив одновременно и очень дорогую безделушку из стекла и намек на вот это захочет он выяснить в первую очередь так как неоднозначная мордочка на той расчет довольно кивнула я отпуская дакса вершить тайные делишки